Дмитрий Найденов. Ушедшие. Книга пятая. Криминальный клан. Глава первая. Острые клинки. «Ну что, господа бандиты, как будем решать нашу общую проблему?» — спросил я у сидящих бандитов. «Ты совсем с головой не дружишь?» — спросил сидящий напротив меня мужик со шрамом через все лицо, задевающим глаз, вместо которого стоял дорогой имплантат с бриллиантами. «Нет, конечно, иначе бы сюда не пришел. Так что там с нашей проблемой?» Повторил свой вопрос. «Какой проблемой?» Спросил сидящий справа парень, выглядящий молодо, лет на двадцать. «Ваши люди наехали на мою мастерскую, которую я недавно приобрел. Хочу заявить, что платить никому не собираюсь. Это дело принципа. Если мы сейчас не придем к компромиссу, то отсюда никто не выйдет живым. Так ты и сам тогда помрешь. Оплатить придется. Это даже не обсуждается. А за то, что не платил раньше, заплатишь еще и штраф. Если не хватит денег от продажи твоего бизнеса, то тебя продадут корпорации. Но мы же не дикари. Даю тебе три дня времени, чтобы найти деньги. 30 лет неуплаты, по 500 кредитов в месяц. Итого с тебя 180 тысяч кредитов. Как мне не хотелось, но решил рискнуть и залезть в голову говорившего, хотя чувствовал, что у него есть какая-то защита от псионов, но слабая и какая-то ломанная, неполноценно функционирующая. Проникнуть в сознание человека с особым имплантатом было нетрудно, но как только в нем сработала защита, сознание его отключилось, и он просто упал лицом на стол. Вроде бы действие длилось полторы секунды с момента попытки проникнуть в сознание, но я делал это под ускорением сознания и, разделив его на две части, в итоге в реальности я проговорялся у него в мозгах около 10 минут и успел выяснить самое главное. Псионов на планете сейчас нет и в ближайшие 10 дней не будет, так как мафиози очень четко отслеживают этот факт. Именно поэтому его защита сработала с задержкой, находясь только в фоновом режиме. Еще я выяснил несколько фактов, которые помогут мне решить возникшие проблемы. А, как оказалось, они у меня очень серьезные. Моя кандидатура выступает в качестве показательной жертвы. И, что бы я ни делал, мне уготована участь смертника. Эта идея уже озвучена подчиненным и взята в работу. Ко всему прочему, войны между группировками не избежать. Это не приехать местного босса, а глобальный передел черного рынка. В этой войне таких жертв, как моя, будет очень много, и начнется настоящая бойня. Именно поэтому нахождение Псиона так аккуратно отслеживалось, чтобы он не смог помешать планам заговорщиков. Информации было достаточно много. Численность банды, связи с другими группировками, компроматы на чиновников и полицейских. Это дало мне идею, внезапно пришедшую мне на ум и очень хорошо встраивающуюся в мою концепцию легализации. Обдумывая эту идею, беру под контроль двоих собеседников, собравшихся поднять тревогу. А идея очень простая. Занять в криминальном мире свою нишу, подчинить себе эту банду и с ее помощью подмять под себя все соседние, а возможно, встать во главе всей теневой сферы этой системы. Идея биомеханического имплантата от сканирования мозга дает возможность избежать внимания псиона и будет прикрытием, пусть и временным. Обойти имплантат больших проблем не составит, но будет хорошим прикрытием от невозможности залезть мне в голову. Да и ни один вменяемый псион не согласится на установку такого имплантата, ведь это частично ограничит его способности. Но я и так стараюсь их не раскрывать, поэтому это будет идеальным прикрытием. Встаю из-за стола и подхожу к одному из парней, сидящих справа от главаря банды, Достаю его пистолет и стреляю в их босса, точно в грудь, в район сердца. Вкладываю пистолет в его руку, после чего усажусь обратно, все еще пытаясь понять, как мне стать местным боссом, не привлекая к себе внимания. Резкую смену никто не примет, поэтому нужно входить в этот бизнес постепенно, но эти двое должны будут умереть вслед за их боссом, поэтому можно без опасений покопаться в их мозгах. Первым делом меняю их воспоминания и для них становлюсь племянником босса, которому нужно помочь. И меня определяют в одну из бригад, контролирующих именно мой район, точнее сектор, где расположена мастерская. Формирую в голове образ разговора, включая спор и неадекватность одного из приближенных босса. В итоге получается картинка, как один из них в споре неожиданно стреляет в него. Отсюда и будем начинать нашу игру. Воспоминания подправил, данные нейросети стер обоим. Посмотрим, как все обернется. Еще раз прогнав в уме всю ситуацию, запускаю ход событий. Ска, Горы! Ты что творишь? Восклицает сидящий слева мужик и, выхватив пистолет, направляет его в сторону молодого, якобы застрелившего босса парня. Да, что случилось? Я не специально. Начал он мямлить и дернувшись, Направил пистолет в сторону своего оппонента, но не успел, так как прозвучал еще один выстрел. Разряд плазмы вошел точно в лоб молодого и выжег ему мозги. В кабинете стало нестерпимо вонять горелой плотью и испражнениями. После этого мужик направил пистолет на меня и пристально вгляделся, стараясь что-то для себя понять. «Да я вообще не при делах. Вы правильно сделали, что пристрелили его. Он убил моего дядю». «Вам ведь нужен свидетель, что это не вы пристрелили его!» «Ну, то есть своего босса! Я вам нужен живым!» Промямлил я, изображая испуг, хотя контролировал ситуацию, отслеживая его действия лишь поверхностно. «А, племянник! И что теперь с тобой делать? Босс хотел тебе бригаду дать!» «Но подожди! Ты ведь тот самый торгаш у перекрестка. Опять сморщив лоб, пытаясь вспомнить, что-то произнес он. «Ну, дядя не знал, что я прилетел на планету. Хотел сам помочь ему. Вот и купил ту мастерскую. А вышло вон как». Изображая испуг, ответил ему. «Последняя воля босса — это закон. Говоришь, что хочешь в наш клан? Хорошо, я дам тебе такую возможность. Сейчас будет разбирательство с произошедшим, и сегодня не до тебя. Поэтому, как подтвердишь произошедшее, отправишься в мастерскую». Завтра пришлю к тебе старшего южного отряда. Он поможет тебе и ведет курс дела. Пока возглавишь его, а там посмотрим. Но учти, поблажек тебе никто не будет делать. Меня зови теперь боссом, пока сходка не выберет замену убитому. Я возглавлю наш клан, произнес мужик, пристально посмотрев на меня. Да, босс, как скажете, уверенно ответил я, встав. Хорошо, позови близнецов, они охраняют кабинет. Довольно ответил новоиспеченный глава. Конечно, долго мне не дадут управлять отрядом, от меня попытаются избавиться, но не сейчас, когда нужны свидетельские показания. В течение недели должна произойти сходка их клана, на который выберут нового босса. И у этого мужика есть все шансы им стать. А вот после этого меня постараются убрать. Можно, конечно, влезть в мозги и подкорректировать их. Но, по моему замыслу, мне в любом случае нужно его убрать. Это будет хороший повод. А пока нужно внедриться в их клан, чтобы показать себя и стать его частью. Позвав близнецов, я запустил процесс хаоса, который стал распространяться вокруг. В течение трех часов несколько раз отвечал на вопросы приехавших к главаре других отрядов, подтверждая, что молодой заместитель, его левая рука, убил их босса, а уже его самого убил второй бандит. До этого его звали «бульдозер», но после разборок в офисе все обращались к нему «босс», пока еще не разобрались в происходящим. Как оказалось, тут своя иерархия и много нюансов управления, и сейчас этот «бульдозер» пользовался моментом по полной. К вечеру меня отпустили и даже докинули на машине до самой мастерской, а подвез меня слепой, который и привез меня навстречу. Охрана мастерской очень удивилась, увидев меня совершенно здоровым и невредимым, но вопросов задавать не стали. Я же отправился на второй этаж, где располагались жилые помещения, в которых и жил предыдущий хозяин. Трехкомнатные апартаменты, где царил полный беспорядок, говоривший, что их покидали в спешке. Разбираться, что тут нужно выкинуть, а что оставить не стал, просто завалился спать в одежде на кровать, сразу нырнул в сон. Переутомленный мозг требовал отдыха. Как оказалось, тонкие манипуляции чужим разумом намного сложнее, чем прямое вмешательство, и отнимают много сил. Сейчас важный момент, мне не нужно сильно вмешиваться, лишь внедриться в их организацию. Проснулся перед самым рассветом и, не открывая глаз, попытался проанализировать все, что вчера проделал. С одной стороны, мои решения были очень поспешными и ставили под неоправданный риск все, чего смог добиться. А с другой стороны, такой вариант выглядит более жизнеспособным, чем предыдущий. Сам преступный клан чем-то напоминал японских якудза, что опять наводит на мысль родственности наших миров, или даже прямое продолжение моего. В клане жесткая иерархия, беспрекословное подчинение старшим и жесткая дисциплина. Только вот сам клан в последние годы потерял свое влияние что сказалось на его участниках, особенно нижнего звена, состоящая из самых настоящих отморозков и слабых бойцов. Отряды боевиков были плохо обучены, но брали численностью и безжалостностью к своим жертвам. Сейчас про клан «Острые клинки» ходили ужасные слухи с кровавыми подробностями расправ над теми, кто не соглашался работать с ними. «Если я хочу влиться в их клан, то мне придется серьезно замораться, что может сказаться в будущем на моем имидже». Но, с другой стороны, в крупном бизнесе и политике это может быть расценено как большой плюс. Другой вопрос – смогу ли я стать таким же отморозком, как и все члены банды? Если покажу слабость, то меня просто уничтожат и даже не уверен, что помогут мои псионические способности. Картинки, которые видел в головах руководителей клана, мне очень не понравились. Наркотики, проституция, торговля рабами, похищение людей – вымогательства, грабежи, убийства, показательные расправы над теми, кто встает против них. Всем этим мне придется заняться вплотную и стать частью этого. Поэтому решить, готов ли я на это, нужно прямо сейчас. Если рассматривать ситуацию в целом, то происходящее до этого было не менее кроваво и несло намного больше человеческих жертв. А уж про контроль над разумом и населением целой планеты ставит меня на уровень самых беспощадных диктаторов. И неважно, какие цели я преследовал. Все мои действия в итоге привели к огромным человеческим жертвам. Значит, нужно пройти этот путь. Решение принято. Поэтому встаю, делаю небольшую разминку, разгоняя кровь, и заставляя себя несколько раз замедлить окружающее время, ускоряя свой метаболизм. После разминки принимаю душ и спускаюсь в мастерскую, где дежурят двое наемников. «Как прошла ночь?» – спросил я. «Все спокойно, что очень удивительно. Мы ожидали как минимум попытки поджога. Но, похоже, вы смогли договориться с местными. Только будьте осторожны. За ними идет дурная слава, и просто так они не отступят. Возможно, готовят что-то устрашающее», – произнес один из них. «Когда они появятся, просто позовите меня, я все улажу». Ответил им и прошел в мастерскую, куда должны подойти работники. Перекусить решил прямо там, опасаясь, что наемники не станут разговаривать с бандитами, которые должны меня сегодня навестить. Не успеваю разогреть завтрак быстрого приготовления, как снаружи раздается сигнал. Взглянув на ручной интерком, куда на экран передается внешний вид мастерской через установленные камеры, вижу подъехавшую машину вместе со слепым и еще одним бандитом. Оставив завтрак, выхожу на улицу и... Остановившись на крыльце, внимательно смотрю на них. Слепой. Тот парень, что вез меня к их бывшему главарю, что-то ожесточенно говорит молодому парню с надменным лицом. Глаза у него жесткие, и он внимательно смотрит на меня, размышляя, как ему поступить. От него исходит недоверие, сомнение и презрение. Похоже, мой внешний вид его не впечатлил. Одежда действительно у меня самая простая. А вот он выглядит одетым с иголочки, Костюм с белоснежной рубашкой и до блеска начищенными ботинками, что выбивается из окружающей обстановки. Конкурировать с его внешним видом я действительно не смогу, это нужно срочно исправить. Спускаюсь с крыльца и подхожу к ним, остановившись в метре от парня, и смотрю прямо в его глаза. Понемногу выпуская наружу свою ауру, пытаясь подавить ауру окружающих. Своеобразный прием, помогающий повлиять на других людей, не применяя в открытую своих способностей. «Бро, это Марик, он временно руководит нашим отрядом!» «Марик, это Михаил, именно его вчера возил к боссу, и там случилось, ну сам знаешь что!» «Бульдозер, то есть новый босс, приказал ему возглавить наш отряд!» «Поговаривают, что он племянник нашего босса, бывшего, ну то есть того, которого грохнул горой!» «Запинаясь, произносит слепой!» «Ну здорово, Михаил!» «Сказал Марик, резко выбросив вперед руку для рукопожатия!» Не будь я готовым к чему-то подобному, то точно дернулся бы. Но в его эмоциях проскочило что-то, заставившее меня не среагировать на эту провокацию. Спокойно протягиваю свою и пожимаю, надавив со всей силы на его кисть. Тот терпит до последнего, пока не начинает хрустеть сухожилия и вот-вот лопнут кости. Вау, вау, полегче, бро. Все нормально, не напрягайся, просто пошутили. Какие будут распоряжения, босс? С иронией спросил он. «Вначале нужно одеться подобающе, а потом поедем, познакомишь меня с тем, что входит в сферу влияния нашего отряда. Заодно расскажешь, кто и чем тут дышит. Всех нюансов я не знаю, так как прилетел на планету недавно, поэтому введи уж меня в курс дела», — говорю я, продолжая давить ауры и смотреть ему в глаза. Тот не выдерживает взгляда и отводит его в сторону, отвечая мне, «Не вопрос, скатаемся в одно место». Там мы прикид подберем, потом поедем в контору, где познакомлю тебя с другими членами нашего клана. Усаживаемся в машину и едем по городу. Судя по моей карте, заезжаем опять на спорную территорию и устанавливаемся у довольно респектабельного торгового центра, после чего выходим и втроем направляемся внутрь. Судя по эмоциям людей, встречающих нас, этих двоих тут видят не в первый раз, а значит они решили устроить мне проверку, В принципе, чего-то похожего я ожидал. Никто не даст неизвестному выскочке занять лидирующую роль в одном из отрядов клана. Проверки будут, и точно не одна. Поэтому нужно быть к этому готовым. Проходим через весь торговый центр и направляемся к самому дорогому магазину, торгующему явно не дешевой одеждой, где путь нам преграждают трое амбалов в легких скафандрах со станерами на поясе. Оружие нелетальное, но после его применения у многих расслабляется мочевой пузырь и не только. Испытывать действие этого оружия на себе точно не хочу. Да и как буду выглядеть в глазах сопровождающих. После этого меня точно никто не будет воспринимать всерьез. Это наша точка, и они не хотят платить нам дань, босс. Выделив последнее слово, обращается ко мне Марик. Позовите управляющего магазином. Прошу я обращать к одному из преградивших мне парней. «Шли бы вы, мальчики, в другой магазин, а лучше в секонд-хенд, там вам подберут подобающую одежду!» Смеясь, ответил он, «Ускоряю собственное время и наношу мощный удар прямо в грудную пластину с выплеском энергии. Данный удар используется редко и требует пары секунд для подготовки, относится к особым видам рукопашного боя. Броня, которая выдерживает попадание плазменного заряда повышенной кинетической мощности, пропускает удар сквозь себя». И выбивает дыхание у передо мной наемника. Тут же резко хватая его руку, лежащую на рукоятке станера и, выдернув его с пояса, стреляя в его напарника по два раза. Они еще только тянулись за своим оружием, как получают парализующие разряды и начинают заваливаться на пол. Следующим действием, не выпуская руки наемника, стреляя ему в живот, довернув руку сжимающую рукоятку пистолета. Станер имел защиту от чужого использования и срабатывал только при наличии отпечатка владельца на рукоятке, поэтому мне пришлось использовать его собственную ладонь для активации использования. Все это происходит очень быстро, и мои спутники не успевают среагировать на произошедшее, а я уже перешагиваю через упавших громил и шагаю к прилавку, за которым стоят две удивленные продавщицы. «Мне нужна лучшая одежда и побыстрее», «Если не хотите присоединиться к своим охранникам», — громко заявляю я. «Конечно, господин, мы все очень быстро подберем», — произносит самая старшая из них. «А как вы будете платить?» — внезапно заявляет вторая продавщица. «Они оплатят. Ваш хозяин выщит сумму моего заказа из их жалования, отвечаю я, облюдая за ошарашенным выражением на лице моих спутников. «Похоже, то, как я разобрался с охранниками, их впечатлило».